Глава восьмая. Египетские гробницы. Ранним утром путешественники проснулись от громких криков погонщиков-верблюдов. Дело в том, что маленькие волшебники решили остановиться на ночь в небольшой гостинице на самом краю города. Из её окон можно было увидеть бескрайнюю пустыню Сахару. Карандаши самоделкин встали, оделись и отправились будить ребят и профессора Пахтелкина. Вскоре все собрались в комнате Карандаша и Самоделкина и, быстро позавтракав, решили двигаться в путь. Всем, а особенно ребятам, хотелось поскорее увидеть пирамиды. «Нам придётся ехать на верблюдов, потому что машина может увязнуть в песке», сказал Самоделкин. «Я бы, конечно, мог смастерить гусеничный вездеход, но это займёт много времени. А мне кажется, ребятам не терпится увидеть пирамиды». «Нам тоже не терпится», — затряс головой шпион Дырка. «А где ж мы возьмём столько верблюдов?» — удивлённо спросил профессор. «Мы можем купить их у местного населения», — предложил Самоделкин. «Мне кажется, арабы согласятся продать нам двугорбых животных». «Зачем же нам покупать их, когда я могу нарисовать каждому по верблюду?» — улыбнулся Карандаш. «Правильно!» — обрадовался Прутик и попросил. «Нарисуй-ка мне, пожалуйста, трёхгорбого верблюда». «А зачем тебе трёхгорбый?» — удивился Самоделкин. «Я где-то слышал, что верблюды прячут в своих горбах запас воды. И если моего верблюда будет не два горба, а три, то он сможет очень долго обходиться без воды», — объяснил мальчик. «Ладно», — согласился Карандаш. «Пошли на улицу, я вам нарисую таких верблюдов, каких вам хочется». Ровно через полчаса путешественники во главе с профессором Пыхтелкиным уже ехали по направлению к видневшимся вдали великолепным пирамидам. Мальчики, Настенька, Карандаш и Самоделкин с восхищением смотрели на необычные гигантские сооружения. От пирамид просто невозможно было оторвать взгляда. «Как их много!» — удивлённо произнесла Настенька. «А почему пирамид так много, и некоторые из них очень большие, а другие чуть поменьше?» Обращаясь к профессору Пыхтелкину, спросил Чижик. «Семён Семёнович, а давно их построили?» — вставила Настенька. «А кто эти пирамиды строил и для чего?» Продолжали засыпать ученого вопросами ребята. «Сейчас я вам все расскажу по порядку». Подъезжая на верблюде к ребятам, сказал географ. «Эти пирамиды были построены очень-очень давно, примерно пять тысяч лет назад. Тогда в Египте правили люди, которых называли фараонами. Они управляли государством, их все слушались и немного побаивались, потому что люди думали, что фараоны — это боги». Египтяне в то время уже умели считать, и, между прочим, именно египтяне первыми придумали числа 1, 10, 100. Правда, тогда вместо букв были только рисунки. Каждый маленький рисунок обозначал или какое-нибудь слово, или целое предложение. Как-то раз один фараон подумал о том, что сейчас он великий и могущественный, но скоро может умереть, и тогда все о нем забудут. что сделать для того, чтобы люди даже спустя тысячелетия помнили о нем. И приказал он согнать со всей страны рабов и построить для него такую гробницу, которая простояла бы несколько тысячелетий. — А из чего строили пирамиды? — спросил карандашу профессора. — Из больших квадратных камней, которые египтяне выдалбливали из скал, — объяснил географ. Но ведь в те времена не было подъемных кранов, грузовиков, машин, — удивился Самоделкин. Как же люди выдалбливали из скала такие большие камни и перетаскивали их к пирамиде? В том-то все и дело, — оживился семён семёнович Да, это было очень нелегко. Египтяне находили в скале небольшие трещины и загоняли туда деревянные клинья. Когда же дерево намокало, а затем высыхало, оно как бы разрывало камень изнутри. Затем рабы начинали шлифовать огромные глыбы вручную, лишь с помощью мокрого песка, — продолжал географ. «Но ведь это же очень сложно!» — поразился Самоделкин. «Это была такая тяжёлая работа, что вы, друзья мои, даже и представить не можете», — грустно сказал Семён Семёнович. «Но у рабов не было другого выхода. Они должны были подчиняться». «А что они потом делали с каменными плитами?» — спросил любознательный Чижик. Я видел, что скала находится довольно далеко от того места, где расположены пирамиды. «Да, ты прав, мальчик», — покачал головой ученый. Фараоны решили строить свои пирамиды именно в пустыне, чтобы их было видно отовсюду. И поэтому несчастным рабам приходилось тащить огромные каменные плиты на себе очень далеко. Люди с утра до ночи волокли, поднимали и подгоняли бесчисленные каменные блоки, весящие до 30 тонн. И хочу вам заметить, все каменные блоки подгонялись друг к другу так плотно, что между ними до сих пор невозможно просунуть не только лезвие ножа, но и даже тоненькую иголочку. «Да, египтяне, оказывается, очень трудолюбивый народ», покачал головой железный мастер самоделкин. «А я очень уважаю тех, кто трудится и работает своими руками». Семён семёнович а вы не знаете...» «Сколько человек строили одну пирамиду?» — с любопытством спросила Настенька. «Очень много», — кивнул главой профессор Пыхтелкин. «Например, одну из самых больших пирамид, пирамиду Хеопса, строили сто тысяч рабов в течение 20 лет, а потом еще 10 лет прокладывали к ней дорогу. Вес такой пирамиды — около семи миллионов тонн», — объяснил ребятам географ. «Вот это да!» — восхищенно произнес Прутик. «И все это делалось только для того, чтобы исполнить желание какого-то фараона?» Конечно, египтяне, жившие пять тысяч лет назад, потратили очень много времени и сил, чтобы построить эти великолепные пирамиды. Но зато они оставили о себе вечную память. На стенах пирамид высечены целые послания для будущих поколений. И эти послания дошли до нас. — сказал профессор Пыхтелкин. «Пирамиды, между прочим, до сих пор считаются самыми прочными и самыми долговечными из всего созданного человеком за 5000 лет. Ни время, ни дождь, ни ветер, ни люди не смогли их разрушить». «Вот дураки! Работали, работали, а всё ради чего?» — усмехнулся пират Бульбуль. -буль. «Нет, они работали, совсем даже не зря!» — покачал головой карандаш. «Например...» Лично я ничего красивее этих пирамид в жизни не видел. «Вы только посмотрите, какая красота!» Протирая круглые очки, восхищенно произнёс учёный. Путешественники, наконец, достигли подножья пирамид. Это были огромнейшие, великолепные по своей красоте и величию сооружения. Чтобы увидеть вершину, приходилось высоко задирать голову. В небе сверкало раскалённое солнце и ярко освещало гигантские сооружения. Прямо на ребят, разбойников и карандаша с Самоделкиным смотрели огромные каменные сфинксы. Великолепные белые львы с человеческими головами, не мигая, смотрели в бескрайнюю пустыню. Казалось, что вот-вот они проснутся от спячки, оторвут от гробницы свои гигантские каменные лапы и медленно уйдут вдаль, навстречу горизонту. Зрелище было настолько великолепным и завораживающим, что никто из путешественников не мог произнести ни слова. И лишь горячий африканский ветер немного обжигал лица друзей.